Глава 1149 «По какому поводу в город лорда Шахуг Нагутана?» — опрашивал ближайший охранник, в то время как остальные крутились вокруг и натурально обнюхивали хаджара с и их немногочисленные пожитки. «Беженцы», — по заготовленному сценарию ответил хаджар, — «что случилось?» Барон наших земель проиграл ритуальный поединок соседу, и чтобы не оказаться в рабстве, мы с женой приехали сюда в поисках лучшей жизни. Чем занимаетесь? Зеленые, незвериные и нечеловеческие глаза со зрачком-звездой крутились со стервенелостью хомяка в колесе. В чем польза городу от вашего прибытия? Я алхимик, чуть поклонился Хаджар. Алхимик, значит. Допрашивающий, после того, как остальные стражники отошли обратно на пост, вытащил на свет из пространственного артефакта медальон с руной алфавита, который Хаджар уже видел несколько раз, язык демонов. «Это ваш пропуск внутри города, достопочтенный Хадгир из Дакхасси». «По нему вы сможете беспрепятственно проходить по третьему и второму кольцу. При попытке войти в земли лорда и знати вас на первый раз остановят, на второй уничтожат. Это понятно?» «Да», — кивнул Хаджар. «Есть средства с собой?» «Нет», — бежали в спешке. «Тогда вы можете взять официальный займ в банке. Десять капель под десять процентов годовых». «Банк находится на улице вялые Розы, около тупика Жирного Борова. Большое белое здание, вряд ли пропустите». «Спасибо, достопочтенный», — вновь поклонился Хаджар. «Следующий...» Охранник уже не обращал внимания на женатую пару и начал допрос. «Чего-то... чего-то очень сильно похожего на старый гнутый дуб» который при этом имел четкие гуманоидные черты. А стоило миновать относительно тонкую, пусть и высокую стену, как мысли Хаджара о разнообразии демонической расы превратились в сумбурный поток сознания. Такого разнообразия форм не только живых существ, но и архитектуры Хаджар еще прежде не видел. Существа самых разных форм – в том числе и изменчивых, сновали по улицам в составе огромных толп, которые, в свою очередь, казались отдельными живыми существами. Дома, нагроможденные друг на друга, связанные сложными системами переходов и лестниц, выглядели городом, размещенным над еще одним городом, внутрь которого убрали целую страну. Разноцветия красок, разнообразие форм Все это ударило по разуму Хаджара волной чистого, незамутненного хаоса, упорядоченного в своем абсолютном беспорядке. «Пойдем», — потянула за собой Аркемия, — «не будем привлекать внимания». Хаджар шел по тротуару, который извивался лентой, а не был прямым, как он привык в обычных городах безымянного мира. При этом Люд... Демоны ходили не только по пешеходной его части, но и среди многочисленных повозок, карет и даже летающих ковров, о которых Хаджар слышал лишь мифы и легенды в море песка. — Это здесь артефакты со всего безымянного мира, — прошептал Аркемия, — не глазей. В мирах духов, демонов и богов они не редкость. Впрочем, сказать было легче, чем сделать. Хаджар видел, как за несколько капель уличный торговец продавал чашу, в которую можно было убрать воспоминания, а затем процедить их и выпить обратно. Очень полезный для тренировок путей артефакт. Он видел, как другой демон с семью хвостами и немного похожий на лисицу продавал трубку, дым из которой создавал иллюзии, почти неотличимые от реальности. Демон-черепаха с шерстью вместо панциря предлагал людям башмаки, которые позволяли ходить по облакам и не тратить при этом энергию. «Лучшие самцы и самки во всем городе только у нас!» Зазывало, чем-то похожий на помесь коня и мертвеца, приглашал людей посетить рабовладельческий рынок, где уже стояли безвольные люди, желающие лишь одного – вновь прикоснуться к еде демонов. А еще Хаджар увидел местный бордель, и, будучи завороженным теми существами, что стояли около его входа в качестве живой рекламы, не знал, чего он больше хотел — восторгаться их безумной во всех смыслах красотой и страстью или освободить желудок от завтрака, ужасаясь безмерному уродству и жути. Это действительно был город, город хитро сплетенных между собой улиц и зданий, где они переплетались клубком ткацких ниток. И нельзя было сказать, где начинается тротуар, а где он становится домом, который постепенно переходит в злачную таверну, а затем снова в дом, но уже другой. «Как здесь?» — никак, — перебила Аркемия, продолжая тянуть Хаджара за собой. Ни один смертный не сможет здесь сориентироваться. Но у демонов больше органов чувств, и мир они видят несколько иначе. Для них все, что ты видишь, является простым и понятным. маленькие Маленький над надшибе цивилизации. Колония, в которой могут укрыться обездоленные. Внимание носителю! Создание двумерной карты местности — годовое название город демонов невозможно приступаю к созданию четырехмерной карты но ну, разумеется нейросеть не могла упорядочить весь этот хаос в простую и понятную строк погодите что в четырехмерную карту ночью здесь все изменится аркеея словно прочитала мысли хаджара и ответила на незаданный вопрос А затем вновь, уже утром, и так каждые двенадцать часов. Хаджар выругался. Знание местности для организации бунта едва ли не одно из основных условий успеха. Уличные бои – важнейшая основа любой революции. Уж Хаджар, который за свою жизнь только по официальным данным устроил их не меньше четырех штук, знал об этом лучше многих. А когда устраиваешь революцию против противников, заведомо сильнее тебя, то единственная тактика, которой ты можешь воспользоваться, бить в самой уязвимой точке. Но как в них бить, если не знаешь, куда надо наносить удар? Да как они тогда хотя бы домой-то возвращаются? возмутился Хаджар. Это ведь попросту невозможно для разума смертного, кивнул Аркемея. Поверь мне, миры духов, демонов и богов, включая страну бессмертных, мало чем отличаются от того, что ты сейчас перед собой видишь. Хаджар задумался. Он вспомнил, как побывал во владениях королевы Зимнего двора Фейри, Мэп. Там действительно все было не тем, чем казалось на первый взгляд, а время и пространство переплетались причудливо пугающим образом. То же самое можно было сказать и о совсем недавнем видении Хаджара. Вряд ли действительно существовал коридор, который длился от одного до другого горизонта. Скорее, это была простейшая интерпретация, которую смог создать разум Хаджара. Да уж, создать вменяемый план в таких условиях – задача невыполнимая для любого смертного. Благо, что за последние десятилетия Хаджар не только продвинулся по пути меча, но и начал лучше понимать принципы работы нейросети. «Возможность рассчитать закономерности изменения окружающей среды», — приказал он. «Обрабатываю запрос». «Запрос обработан». «Возможность расчета есть». Требования. «Обрабатываю запрос». «Запрос обработан. Для создания подробного расчета и постоянно актуализируемых карт носитель должен осмотреть не менее 90% от окружающей его действительности». Хаджару не понравилось, как это прозвучало. Он посмотрел, нельзя было сказать точно, налево, направо, наверх или вниз. Скорее, он просто повернул голову и увидел еще две стены. Одна возвышалась метров на двадцать над внешними, а другая и вовсе терялась где-то в облаках. «Аркемия!» «Да, муженек!» Хаджа раступился, но вовремя оперся на трость и восстановил равновесие. «Дедушка, вы аккуратнее! Вам помочь? Может, присядете?» Со всех сторон к нему потянулись рога, щупальца, лапы, копыта, когти, перья, плавники, грязь. «Грязь?» «Спасибо», — разулыбался Хаджар, «все в порядке». «Хорошо, берегите себя. Вечность. Ну и страшная у вас жена, дедушка, хоть и молодая». Толпа потекла дальше по своим делам, а Хаджар не знал то ли ему смеяться, то ли пытаться вернуть сознание в прежнее русло. Он вновь повернулся к Аркемее и спросил, уже зная ответ, «Сколько по площади занимают земли аристократов и дворец лорда?» Аркемея задумалась. «Если бы Хаджар молился богам, то приступил бы немедленно. Пусть даже и зная, насколько это в данном случае...» «Да и вообще в целом бесполезно!» «Примерно треть от всего города», — ответила она. Хаджар выругался. Через полчаса он стоял на улице, держа в руках маленькую бутыль, внутри которой покоилось десять миниатюрных с ноготь младенца размером жемчужин. При этом одна их оболочка была так крепка, что вряд ли бы ее смог не то что пробить а хотя бы оцарапать даже нынешний лучший удар Хаджара. И вот с этим богатством и бесправной в местных реалиях Аркемеей Хаджару требовалось проникнуть во дворец лорда еще даже до того, как начать бунт. «Впрочем», — вздохнул Хаджар, убирая бутыль за пазуху, — «ничего нового».